Интерлюдия. Какие странные явления мы находим в большом городе. Всё, что нам нужно это прогуляться с открытыми глазами. Жизнь кишит невинными монстрами. Шарль Багляр. Пау Вау. На Пау Вау мы съезжаемся со всей страны из резерваций и больших городов. ранчерий, фортов, поэбла, лагун и трастовых земель вне резерваций. Мы едем из городков, что тянутся по обе стороны хайвеев в северной Неваде, со странными названиями вроде Уиннемака. -э Мы преодолеваем долгий путь из Аклахомы, Южной Дакоты, Аризоны, Нью-Мексико, Монтаны, Миннесоты, из Финикса, Альбукерке, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Пайн-Риджа, Форт-Апаче, Анжела-Ривер. Пит-Ривер, резервации Осидж, Роузбада, Флетхеда, Редлейк, Сан-Карлоса с Черепашьей горы из резервации Наваха. Чтобы добраться на Пау-Вау, мы едем в одиночку и парами, путешествуем семьями, набиваясь в универсалы, фургоны, на заднее сиденье Форт Бронкос. Некоторые из нас в дороге выкуривают по две пачки в день или постоянно пьют пиво, чтобы чем-то себя занять. Те, кто отказался от такой изнуряющей жизни и ступил на длинную красную дорогу трезвости, пьют кофе, поют, молятся и рассказывают истории, пока не иссякнет воображение. Мы обманываем, хитрим и крадём наши истории, затаскиваем их до дыр, пересказывая по кругу, пока длинная белая полоса шоссе не заставит нас умолкнуть и провалиться в сон. Когда приходит усталость, мы останавливаемся в мотелях и отелях Мы засыпаем в машинах на обочине дороги, на стоянках для отдыха и грузовиков, на парковках возле гипермаркетов Walmart. Мы молодые и старые, индейцы всех мастей. Мы придумали пау-вау, потому что нам нужно место, чтобы собираться вместе, что-то межплеменное, что-то древнее, то, на чём можно заработать. К чему можно стремиться? Где можно показать наши украшения, наши песни, наши танцы, наш барабан? Мы продолжаем традицию Пау-Вау, потому что не так уж много мест, где мы можем быть все вместе, где можем видеть и слышать друг друга. Мы все приезжали на Большой Оклендский Пау-Вау по разным причинам. Грязные болтающиеся нити наших жизней заплетались в косу, и мы отправлялись в путь». Мы преодолевали долгие мили, съезжались годами, поколениями, целыми жизнями, облачённые в молитвы и регалии ручной работы, вышитые бисером и сшитые вместе, украшенные перьями, плетённые, благословлённые и проклятые.